Глава 53. В его глазах весь мой мир. Лиза Богданова. Вижу своего чару чарушена издалека. Цепенею телом, замираю сердцем, стыну дыханием. наблюдая за тем, как он закидывает на плечо большую спортивную сумку. Ловлю его улыбку. По движению губ пытаюсь понять, что говорит окружающим его парням. Большой такой, высокий, мой. Только я знаю, что может быть уязвимым. Нежным, любящим. команды направляется к выходу. Шаг, другой, третий. Мое сердце срывается, уши забивает шум. Каждая клеточка тела клокочет от невообразимого и непередаваемого счастья. Вдыхаю, выдыхаю, не обращая внимания на то, насколько ровно это получается. Артем вскидывает голову. Встречаемся взглядами. Он улыбается шире. «Для меня всегда по-особенному». Глаза сужаются, возле внешних уголков появляются морщинки. А как эти темные глубины светятся? Я читаю его счастье, я им питаюсь, вырабатываю в ответ столь же ошеломительное количество. Едва обнимает, обхватываю его руками, прижимаясь к груди и обмекаю. «Привет», — выдыхает он мне волосы. «Привет», — отражаю я, — «как тренировка». «Порядок», — выдает и смеется. Боже, мой Чарушин всегда смеется. Вот оно счастье. Счастье, счастье, счастье. Это слово постоянно звучит в моей голове. Осознаю это, конечно, и просто упиваюсь им. Краем глаза замечаю проходящего мимо нас Кирилюка. Как обычно, игнорирую его недовольство. Хвала Богу, в конце прошлого семестра мне, наконец, удалось сдать ему зачет. А в этом нам поставили другого преподавателя. Чарушин уже на паскудный характер тренера глубоко похрен. Работа работай, но я очень рада тому, что Тёма вернулся в спорт, стал чаще бывать на парах и проводить больше времени с друзьями. Думаю, в этом плане опять-таки Артем Владимирович повлиял, восхищаясь его умением без давления направлять в нужную сторону, причем не только своих детей. Артёму Владимировичу удается влиять на всех, и самое главное, он сам этого хочет, проявляя заботу о, казалось бы, чужих для семьи людях. Не нужно обладать особой проницательностью, чтобы понимать, что мой чарочарушин будет таким же. Он уже такой, потому все друзья к нему и тянутся. Сильный, уверенный, настоящий. С ним изменилась моя жизнь. Страшно представить, что, не обратив аж тем на меня когда-то внимания, я бы сейчас была женой Павла и даже не осознавала, что существует что-то настолько реальное, как счастье. С ним я стала другой, прозрела, вдохнула полной грудью. Начала чувствовать. Мое сердце забилось. Мир запестрил разноцветными красками, и я просто обалдела от его красоты. Мы все еще усиленно готовимся к свадьбе, но уже сейчас, оглядываясь назад, я поражаюсь насыщенности и душевной глубине своей новой жизни. Первая половина ноября мой день рождения, огромная толпа гостей, салюты, потрясающее кольцо от Артема, сотни подарков, море улыбок, смеха и теплых слов. Вторая половина Выбор фасона платья, снятие мерок, поиск идеального места проведения торжества, изучение культурной программы и меню, обсуждение фото- и видеосъемок, моя операция и безумное сближение с Артемом. Невероятно. Но мы снова поднялись на несколько ступеней выше, стали плотнее, спалились всеми возможными образами, жили вместе даже там, в клинике, если не считать самой операции, не разлучались ни на минуту. Стоит ли уточнять, сколько раз я срывалась на слезы, тронутая заботой, безграничной любовью и полной самоотдачей Артема в процессе нахождения в больнице? После этого я осознала, что с ним смогу все. Абсолютно. Не осталось никаких табу, страхов, сомнений, неуверенности и каких-то личных границ. Между нами стерлись все черты. Мы еще не семья, но уже стали единым целым. А это, как я поняла, живя в доме Чарушинах, и есть основа. В декабре я проводила много времени с мамой Таней. Она заботилась обо мне, а я о ней. Мы готовились ко дню рождения Артема, а потом, не меньше недели, его праздновали. Какое же это было увлекательное, совершенно завораживающее время. Я словно в сказку попала. Непрерывно находилась в ощущении праздника и волшебства. Я так много улыбалась и так часто смеялась, что к вечеру уставала именно от этого. Физически. Эмоционально, конечно, нет. Я наслаждалась. Засыпала в любимых объятиях с мыслью «Скорее бы новый день». «Помнишь, когда ты дарил мне эту куклу, говорил, что хочешь, чтобы у меня было все, Напомнила я Чарушину одним из вечеров. «Помню, конечно». Улыбнулся он, глядя на то, как я перемещаю свой подарок между его кубками и наградами. Почему-то мне нравилось делать так, каждый вечер по-разному переставлять наши вещи, перемешивать, всячески скрещивая их энергетику. «У тебя получается», — заключила в итоге, оборачиваясь и ныряя в объятия Артема. «Я счастлив», — приглушённо отозвался он. Неделю спустя Чарушин вдруг решил, что пора заняться поиском отдельного дома. «Хочу сразу после свадьбы переехать». Я не смогла скрыть своего огорчения. «Но мне нравится тут. Я люблю этот дом, и его обитателей тоже люблю. Я хочу жить здесь, с твоей семьей. «Лиза», — проговорил Артем мягко, Мы сможем часто приезжать, оставаться на ночь, на целые выходные, если захочешь. Но у нас должен быть свой дом, свой мир. Там, где двое, совсем другая атмосфера. Помнишь, как у Бойки с Варей? Тебе же понравилось? Доверься мне. Доверяешь? Доверяю. Откликнулась незамедлительно, хотя на тот момент еще не понимала важности сказанного. Ну вот и хорошо, все будет в лучшем виде. Знаю. Выдохнула уже с уверенностью. А ближе к Новому году, почти через год после ужасной трагедии, что когда-то разорвала наши жизни, Чарушин встретил меня в Академии с крайне странной идеей. Я одолжил убойке ребенка. В смысле? В смысле одолжил? Задыхаюсь я. Она хорошая и... Эта девочка, не наш сын. Выдаёт Артём, мягко сжимая мои резко задрожавшие ладони. Давай просто погуляем с ней, а если тебе станет плохо, просто скажи, и я ее заберу. «Боже, Артем, шепчу, а на глаза уже слезы наворачиваются. «А где? Где же она сейчас?» «В машине!» — кивает в сторону своей БМВ. Уснула в кресле, пока катались. «Боже, я не... Я не знаю. Не могу понять, что чувствую. И мне, конечно, страшно, что будет, когда подойду к ней слишком близко и вдохну ее запах. «Ты пока не подходи!» — вроде как спокойно говорит Черушин. «Просто садись на свое место. Поедем к морю, на нашу дачу. Там попробуем». Я киваю и делаю, как он просит, но едва оказываюсь в салоне, сразу же ощущаю и детский запах, и незримое нахождение малышки. Аж Тёму ничего не говорю, склоняя голову и медленно перевожу дыхание. Все хорошо?» — спрашивает он, прежде чем завести двигатель. «Да», — тихо отзываюсь я, прежде чем понимаю, что панических атак действительно нет. Сердцебиение участилось и слегка потряхивает, но в целом, в целом я чувствую себя нормально. Да, все хорошо. Трогайся, пожалуйста. Едем молча. Повышенное внимание со стороны Черушина, конечно, присутствует, но это не напрягает. Напротив, добавляет уверенности. Он контролирует. Плохого не случится, с ним рядом точно не случится. Мой чара черушин просто не допустит. Держит, он держит нас обоих. Тащит за двоих, не раз доказывал. Я доверяю ему больше, чем самой себе. Настолько, что минут. Пятнадцать спустя уже у моря позволяю Артему с ребенком приблизиться. Он красивый, малышка чудесная, картинка изумительная. Тебе идет, шепчу я. Уверен, тебе тоже пойдет. Я судорожно вздыхаю и позволяю своим слезам пролиться. Кислорода не хватает, но я стараюсь не паниковать. Нельзя сбиваться с ритма, поэтому фиксирую взгляд на ладонях Чарушина. Он держит имя ребенка. Осторожно, умело, но крепко. Он молодец, совсем справится, а значит, и я должна. Все хорошо, выдыхает совсем близко. Все хорошо, Лис. Смотри, это нюта. Мне ее скоро крестить. Будем ее любить, ладно? Оказавшаяся между нами малышка протягивает ручку и трогает мои волосы. Я неосознанно ее перехватываю, перехватываю и задерживаю. С каким-то ошеломительным восторгом скольжу по нежнейшей коже перебирая крохотные пальчики. «Такая маленькая», — вырывается у меня вместе со сдавленным всхлипыванием. «Да. А сколько ей?» «Девять месяцев». «Ясно». Роняю совсем тихо. «Очень красивая. Бойком повезло». «Угу. Хочешь взять ее на руки?» «Я не...» «Теряюсь от страха и разрываюсь от желания». «Не знаю». «Возьми, Лис. Возьми, я подстрахую». Поднимаю голову, чтобы встретиться с ним взглядом. А ведь в его глазах весь мой мир. Мне нечего бояться. Артем прижимает нюту ближе ко мне, и я. Я ее принимаю. Бережно обнимаю руками и замираю. Глазам тотчас слепо становится. Виска касаются горячие губы. Со всех сторон окутывает его сила. Больше боли, больше восторга, больше слез. Тихо плачу, почти беззвучно, потому что сейчас мои страдания — это очищение. Душа скидывает последние оковы, освобождается и погружается в блаженное умиротворение. «Ладно, Чарушин, ладно. Будем ее любить. Точно будем». С опозданием на его вопрос отвечаю. «Спасибо». Глухо выдыхает мне волосы. «Это тебе. Тебе спасибо, Артем. Ты потрясающий. Мой, родной, настоящий. Просто люблю тебя. Знаю, что непросто. Болит же. У тебя тоже болит». «Угу». Немного. Выдает глухо. Явно тяжело дается, но как же он держится. Невероятно. Пройдет все, Лис. Все пройдет. Обещаю. Заживет. Верь мне. Ты потрясающий. Повторяю настойчивее. Люблю тебя. Очень сильно. И всегда-всегда любить буду. Спасибо. Боже, Чарушин, хватит благодарить. Боже. Прими как неизбежное. Наконец он смеется. Отстраняется, чтобы посмотреть мне в лицо. Ослепляет улыбкой, отравляет счастьем. Я охотно его выбираю. А через каких-то полчаса, едва завершаем первый круг по территории черушиных, мне уже кажется нереальным отлепиться от этого ребенка. Господи, какая же она чудесная, Тем. Невозможно насмотреться, натрогаться, надышаться. Согласен. Проговаривает, не отрывая от нас снятые взгляда. А потом, потом, как всегда уверенно, заявляет. Скоро и у нас будет. Что? Выдыхаю растерянно Наше продолжение.